По она влетела наверх и принялась вместе сНэнси переносить вещи. А мисс Полли сидела в гостиной и впервые за много лет чувствовала, как ее охватывает смятение. Ну, конечно же, и в ее жизни бывали радости. прошел август он принес множество сюрпризов и перемен сначала в доме появился котенок на следующий день в доме появилась собака она была еще грязне и несчастнее чем кошка а тетя поле к собакам питала еще меньше нежности чем кошкам начало следующей недели прошло относительно спокойно А в четверг, который выдался просто чудесным, Полиана понесла студень миссис Сноу. С тех пор, как она рассказала больной женщине о своей игре, они стали настоящими друзьями. Более того, миссис Сноу сама стала играть в игру. Прав получалось у нее пока не важно. Когда Полиана уже шла домой, она увидела мальчика. Он мрачно восседал на обочине дороги и лениво обстругивал палку тупой ножом с обломанным лезвием привет в себе и скажи привет у тебя сейчас такой вид словно тебя даже лечи в студнем не обрадуешь некоторое время полиана стояла молча думая как продолжить беседу встретив наконец с верстника она решила не упускать своего счастья меня зовутлинауйтер а тебя как джимми бин я так рада что ты назвал себя потому что некоторые знакомятся не по правилам я живу в доме мисс поли харрингтон а ты где живешь нигде как нигде так нельзя все где-нибудь живу может и все но не я я нигде не живу во всяком случае сейчас я Я подыскиваю новое место. Ах, вот как? И где же это место? Вот упая. Стал бы я искать, если бы знал, где оно. А где ты раньше жил? От чего ты привязалась? Ты сам так мало говоришь о себе, что если я не буду расспрашивать, то ничего о тебе не узнаю. Ладно уж. Я Джимми Бин. И мне одиннадцатый пошёл. В прошлом году я попал в приют. Но я хочу жить где-нибудь в другом месте. Жить в доме. Потому что если у тебя есть дом, значит есть и родные. А у меня после матери... остался только отец когда он умер у меня вообще никого не осталось выходит ты никому не нужен я знаю как это тяжело мне ведь тоже умер папа и у меня никого не осталось кроме джимми я знаю место и она придется тебе по душе тетя поле тебя возьмет возьмет возьмет я знаю меня ты взяла и И Флаффи с Баффи, когда оказалось, что у них нет хозяев, что им некуда деться, тоже. А это только кошка и собака. Пойдем, ты даже не знаешь, какая она хорошая и добрая. Она возьмет меня? Честно? Знаешь, ведь я очень сильный, я могу работать. Ну, конечно же, тетя Поля возьмет тебя. Может быть, сначала тебе придется спать в комнате на чердаке. О, у тебя тоже есть веснушки, но тогда ты будешь рад, что там нет зеркала и картина в окне лучше, чем на стене. В общем, тебе нет никакого смысла возражать, если она поселит тебя туда. Обалдеть, вот тебе-то уж точно не надо задавать вопросов. Радуйся этому, потому что когда говорю я, ты можешь спокойно себе молчать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Они вошли в дом и пулина без малейшего колебания провела джимми прямо к тете поле тетя поле посмотрите кого я вам привела это настоящий живой мальчик и говорит что готов работать но я думаю у него не останется на это времени ведь он будет много играть со мной тетя полели сперва побледнела потом покраснела она поняла не все из слов племянницы но и того что она поняла и ей было вполне достаточно откуда ты взяла этого оборванца ой да я просто как мой незнакомец совсем забыла сказать как его зовут а вы заметили какой он грязный тетя поле просто как флафи и баффе когда вы их взяли ой, его зовут джимми бин и что же он здесь делает как что он пришел сюда для вас и «Я объяснила, что ему, конечно, будет хорошо у нас, потому что Флафь и Баффи у нас очень хорошо». «Полианна! Мало нам бродячих кошек и собак, так теперь ты приводишь с улицы маленьких попрошаек, и они...» Мальчик неожиданно вздрогнул. Глаза его засверкали, и он, высоко подняв голову, уверенно шагнул прямо к тёте Поли. «Я не попрошайка, мэм, и от вас мне ничего не надо. Я просто хотела работать». а за это получить постель и еду. Я никогда не пришел бы в ваш распрекрасный дом. Да только вот эта девочка принялась твердить мне, какая вы хорошая и добрая, и как вы просто мечтаете взять меня к себе. Вот и все. Он круто развернулся и пошел прочь с таким чувством собственного достоинства. Ой, тетя Поляк. А я-то думала, вы будете рады взять Джейми Билы к себе. Я думала, вы будете рады. О, Полиана, оставишь ты когда-нибудь это свое вечное радо. С утра до вечера я только и слышу рада, рада, рада. Мне кажется, я когда-нибудь сойду с ума от этого. Но мне казалось, что, тетя Поля, что вы были бы рады, чтобы я была рада. И крепко зажав рот рукой, Полиана выбежала из комнаты. Она нагнала Джимми Бина, прежде чем он успел дойти до калитки. Джимми Бин, Джимми! Я хочу, я хочу попросить у тебя прощения! Да брось ты! Ты вовсе не виновата. Но я не попрошайка. Ну, конечно же, нет. Но ты не должен винить тетю. Наверное, это я во всем виновата. Просто я ей неправильно все объяснила. Но мне все равно хочется найти тебе дом. Уж как-нибудь сам найду. Я ведь не какой-нибудь... попрошай я знаю как мы с тобой поступим сегодня будет собрание женской помощи я дата -да, я пойду туда и не вздумай не стану я стоять и слушать как это твоя помощь называть меня попрошайкой не выйдет до да тебя то там не будет я уверена что у кого-нибудь из них найдется для тебя дом я я готов работать ты не забудь сказать им об этом ну конечно а Завтра я скажу тебе, у кого из них ты будешь жить. А где мне тебя ждать? У дороги, там, где ты нашёлся сегодня. Ладно, я приду. Может, мне всё-таки вернуться в приют? Я ведь никого не предупреждаю, что не собираюсь возвращаться. Просто сбежал, и всё. Они, конечно, не заметили, что меня нет. Зачем я им нужен? Я же не родной. Бедный. Но ты не расстраивайся, ведь это только до завтра. Когда мы увидимся, у меня уже будут для тебя дом и родные. Им-то уж не будет все равно. Мисс Полли в это время стояла у окна гостиной. Когда мальчик ушел, она с тоской смотрела ему вслед, до тех пор, пока он не скрылся за поворотом дороги. В ее ушах звучало... Какая вы хорошая и добрая, и как... «Вы мечтаете взять меня к себе?» Чувствовала она себя так, будто что-то потеряла и никак не может найти.